Глава 26. Прощение через искусство. Искусство является прекрасным инструментом прощения и эмоционального освобождения. Если вам трудно выражать свои чувства словами, то нарисуйте их. Для этого вам не нужно уметь рисовать, ведь ваша цель — некрасивая картинка. Ваша задача — выплеснуть на бумагу свои эмоции и чувства. Начинайте рисовать без всяких ожиданий и предварительных замыслов. Попросите Бога или Духа-проводника, чтобы они помогли вам отпустить все, что нужно отпустить, и начинайте. Отдайтесь потоку. Пусть это будет сродни медитации. Если вам хочется рассказать историю, сделайте это. Терапия искусством подразумевает тот же подход, что и написание писем. Сделайте серию рисунков, отражающих ваши чувства по поводу поступка какого-то человека. Они должны отразить ваш гнев, страх, боль, огорчение. Затем настройтесь на сострадание и понимание и нарисуйте их. А в конце нарисуйте чувства, связанные с радикальным прощением. В отличие от писем, все три рисунка вы можете сделать за один день или растянуть на несколько. Но ни в коем случае не останавливайтесь на первом рисунке, ведь это может привести к фиксации на гневе. Дайте каждому рисунку название и поставьте даты. Рассматривайте их время от времени, стараясь понять, что именно вы изобразили и какие эмоции испытывали. Приглядитесь, может, вы изобразили какую-то важную деталь, которая поможет докопаться до сути вашей проблемы. Можете обратиться к кому-то, чтобы этот человек дал свое толкование вашим рисункам. После его слов к вам могут прийти какие-то новые идеи.